Глава 49. Хлебное место. Буханка остановилась у здания прокуратуры. Максим вышел, поблагодарил водителя и дождался, пока машина скроется за поворотом. Затем развернулся и пошел в противоположную сторону. Через несколько кварталов он подошел к низкому кирпичному зданию с покосившейся трубой. Районный кормоприготовительный пункт. Здесь перерабатывали некондиционное зерно в корм для скота. От здания распространялся тошнотворный запах гниющей органики, смешанный с машинным маслом. Максим толкнул дверь и попал в душную контору. За окном гудели агрегаты, перемалывали, смешивали, превращали отходы в корм. Управляющий сидел за столом в застиранном белом халате, лицо красное, распаренное, будто только из бани. Увидев вошедшего, даже не поднялся, лишь недовольно хмыкнул. «Чего надо?» «Прием населения в понедельник». «У меня вопросы про машины из Заречья», — спокойно сказал Максим. «А ты кто такой, чтобы вопросы задавать?» — огрызнулся управляющий. «Проходимец какой-то». Максим молча достал служебное удостоверение. Близко поднес его к глазам управляющего. Тот глянул, лицо его изменилось мгновенно. Вскочил, вытер ладони о халат. «Товарищ следователь, простите, не узнал. Какими судьбами к нам?» «Рабочими». Коротко ответил Максим, убирая удостоверение. «Так вот про машины из-за речья». «Из-за речья!» Управляющий чуть нахмурился. «А что с ними не так?» Максим достал блокнот, зачитал номера машин. Когда приезжали, и сколько мешков зерна привозили на утилизацию. «Да, почасту они к нам ездят!» Управляющий махнул рукой. «Полные кузова, по 120 мешков каждый раз. У меня все акты есть, все, как полагается, оформлено». «Значит, полные кузова». «Разумеется! Они же каждый раз документируют по шесть тонн зерна, отсыревшего и пораженного грибком». За стеной что-то загрохотало, заскрежетало. Максим обошел стол, встал рядом с управляющим. Тот невольно подался назад. «А теперь скажи правду». «Да какая тут неправда?» — управляющий заморгал. «Все по документам, все согласно». Максим резко откинул ногой стул, на котором минуту назад сидел управляющий, прижал тучное, давно не мытое тело к стене, достал пистолет, приставил ствол к виску. «Слушай внимательно!» Голос Максима стал тихим, почти шепотом. «У меня два трупа в деревне и подозрение, что кто-то из твоих друзей подставляет государство на крупные деньги. Это статья высшей меры, понял?» Управляющий побелел. На лбу выступил пот. да я я ничего сколько мешков они привозили на самом деле на переработку один два прохрипел управляющий а то и вовсе ни одного не сдавали а в документах по сто двадцать записывали но вы поймите он судорожно сглотнул когда все смешается с отрубями с соломой кто ж разберет сколько там настоящего зерна было максим чуть ослабил давление но пистолет не убрал. — А куда они везли хорошее зерно, которое числилось браком? — Не знаю! Честное слово, не знаю! В глазах управляющего прискался страх. — Это секрет. Но говорят... Говорят в райпотребсоюз надзержинского. Только слухи это. Может, и неправда. За окном загудел паровозный гудок. Смолк. В наступившей тишине слышалось тяжелое дыхание управляющего. Максим медленно убрал пистолет в кобуру, отступил на шаг. — Запомни хорошенько. Он поправил пиджак. — Если кому слово скажешь, из-под земли достану. А уж найти тебя, коли понадобится, для меня не проблема. Управляющий кивнул, не в силах вымолвить ни слова. — И еще, — добавил Максим, направляясь к двери. — Бывают ниточки, которые тянутся из прошлого в настоящее. Иногда они образуют такие узлы, что человек сам не замечает, как в них запутывается. Дверь хлопнула. Управляющий остался один, прислонившись к стене. Рука дрожала, когда он вытирал пот с лица. За окном снова заработали механизмы. Мололи, смешивали, скрывали следы чьих-то темных дел под шумок честного труда.